Даже и переводы, собственно, югославянские, подвергались подобным приспособлениям, благодаря которым получали русскую окраску или русскую редакцию, и тем в большей степени, чем чаще переписывались, то есть, чем распространеннее было произведение. К заимствованным из Византии и переделанным на русский лад произведениям принадлежали многочисленные повести и сказания как духовного, так и светского содержания и чем обильнее в них был элемент чудесного, сказочного, тем более привлекали они русских читателей. Образцом подобных произведений, повествовавшим русским людям о древних странах и народах, служит известная из VI века в нашей письменности повести о Вавилонском царстве. Повести эти вращаются главным образом около запустевшего града Вавилона, которого стены обвил спящий исполинский змей, так что его хобот, хвост, в городских воротах сходился с его пастью. Когда кто-либо из иноземцев, проникших в город и выносивших из него сокровища, задевал змея и будил его, то он издавал такой рев и свист, от которого падали воины и кони, подступавшие к городу чужеземной рати. Подобные же заимствованные произведения – представляют повести о прекрасном греческом витязе Девгении, об иверской царевне Динаре, под которой, разумеется, знаменитая грузинская царица Тамара и прочие. К первой половине XVI века относятся сочинения некоего западнорусского выходца Ивана Пересветова, именно его сказания о турском царе Магомете и волоском воеводе Петре. В них автор восхваляет строгое, даже жестокое правосудие турецкого султана Магомета, который с неправедных судей с живых кожу сдирал и тем водворил правду в своей земле. Его правление ставится в пример русскому царю, молодому Ивану Васильевичу. В Московском царстве, хотя вера настоящая православная, но вельможи держат города и волости в кормлении – и неправым судом богатеют от слез и от крови народной. Это нравоучение относительно жестокого обращения с вельможами, как известно, пошло впрок Ивану IV, хотя правосудие в русской земле он не водворил. Значительный отдел переводной и вообще заимствованной литературы по-прежнему составляли книги ложные, отреченные или апокрифические – которые в всем веке продолжали переходить в нашу письменность из источников византийских и славянских. Эти баснословные, хотя и благочестивые повести, сказания, слова, притчи, беседы, поучения, связанные с событиями и лицами из Ветхого и Нового Завета, а также всякие суеверные приметы, гадания, молитвенные заговоры в изобилии наполняли древнерусские рукописные сборники – и, несмотря на церковное запрещение, составляли любимое чтение наших предков, привлекая их как элементом чудесного, сверхъестественного, так и простодушными, доступными для них философскими рассуждениями или наставлениями в высшей мудрости и в благочестивом образе жизни. Таковы, например, «Сон Пресвятые Богородицы», в котором она заранее видела страдания, крестную смерть и воскресение Спасителя, суды Соломона, в которых повествуется о разнообразных и мудрых его судебных решениях, худые наманканунцы и прочее. Последним именем называются «Мнимые заповеди и правила, будто бы сочиненные святыми отцами для руководства православным людям». Здесь предлагаются наставления, сколько надобно делать поклонов на день, какое варево и сочиво есть, и поскольку в какие постные дни, в какие дни причащаться святых тайн, и как к ним готовиться, как держать себя духовному чину, то есть попам и диаконам, как отправлять богослужение, что делать в случае, если святые дары кто уронит, как освещать просфоры, какую назначать епитимию в разных случаях, И тому подобное. К заимствованиям из апокрифической литературы византийской в XVI веке присоединяется и заимствование из такой же литературы западноевропейской, совершавшееся при посредстве отчасти Польши и Западной Руси, отчасти Новгорода и Пскова. Образцом последнего заимствования представляется так называемый Луцидариус или Просветитель.